— В генеральном магазине Мэла Скотта вы найдете все, что вам может понадобиться для выживания и комфорта. Любое оружие — седло сбруя, местные консервы, динамит, одежда для... — У меня записка от мистера Роберта Пинкертона, — перебил его Фандорин. Скотт оглянулся по сторонам, взял собеседника за локти. — Я сразу почуял что вы тут неспроста... Это — здесь слишком кричат. Прочитал короткое письмо, а заглавное всем штатным и резервным агентам дважды. Прищурившись, поглядел на Ирасту Петрович. «Нужно было сразу ко мне. По крайней мере, я бы посоветовал не задирать Ратлера. Тут сказано, любое содействие, чем могу помочь. Экипируйте меня получше. Не как чужака, с которого лишь содрать побольше денег»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 Махнув камердинеру, чтобы догонял, Эраст Петрович последовал за пинком. — Хотите секретничать? Дело ваше, — помолчав, сказал тот. — Я и так знаю, зачем вы пожаловали. — Черные платки, да? — Нагадаться нетрудно, ведь вы сидели с этим русским шутом и Древвали. — Я тоже русский, — холодно заметил Фандорин, Не хотел вас обидеть. — Если вы заметили, я сделал ударение на слове.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 Книжки на русском языке. Часто бывает, что шайка грабителей устраивает себе в каком-нибудь укромном местечке схрон, тайный лагерь. Но зачем тогда дразнить русских и им глаза? Выдумки все это, вот ж я думаю. Но коли полковник стар желает разобраться, это его право. Понадоблюсь всегда к вашим услугам. В письме мистера Пинкертона гарантирована процентная скидка. Значит, я буду обходиться вам всего по три пятьдесят в сутки. Учту. Поколебавшись, не расспросить ли про Дримвелли и решив, что пока не стоит, Фандорин оглянулся на сопящего сзади массу и тихо объяснил по-японски, в чем дело. На ступеньке генерального магазина поджидал Локов. — Делайте ваши покупки, Кузьма Кузьмич. Нам тоже нужно кое-что приобрести у господина Скотта.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 Хотел на шальку братьев Джеймсов. Золотые были А теперь числюсь в резерве. Получаю половинное жалование, полсотни в месяц. Не густ, поэтому и магазин держу. Здесь продается все, что вы видите, кроме вот этого. Он любовно потрепал по загривку пыльную голову бизона, висевшую на стене. Когда-то эта штука стоила бы...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 Скотт хитро подмигнул. — Понимаю, куда вы клоните? Хотите получить дармовую информацию про Дримвелли? Вот, наймёте меня в помощнике, тогда вы поэту ведь, что хотите. Он снова приложился к горлышку, допил виски до конца, вынул из-под прилавка ещё одну бутылку, открыл, да вдруг задумался. Минуту. Взял винтовку, что была прислонена к стене, Подошел к окну, стал целиться вверх. Эраст Петрович проследил за направлением ствола. Карцпинг опять метил в колокол на башне. Сухо грохнул выстрел. Кузьма Кузьмич подскочил на ступеньки, уронив панам. Мимо! вздохнул Скотт и спрятал бутылку обратно. Значит, на сегодня хватит. Я свою норму знаю. Так что ж вам предложить? Для начала нужен по-человечески Вам понадобятся шляпы с широкими полями, чтобы не слепило солнце. Ковбойские сапоги. Видите, у них острые носы, чтобы удобнее продевать ногу в стряме. Ваши брюки изорвутся о колючки. Нужно купить джинс. Понадобится пару шерстяных одеял, фляги, топор или тесак. Мас уж вертел перед зеркалом, примеряя огромную шляпу, из-под которой его почти не было видно. Понравились ему и сапоги. Тисненной кожей, с медными заклепками, и на огромных, скошенных каблуках. А Фандорину пастушке одежда не приглянулась. В качестве наряда для верховой езды вполне можно было использовать испачканный углем белый костюм. Чтоб не провались брюки, раз Петрович приобрел Чапорехос, кожные наколенники на десенках. Вместо прострельного цилиндра решил взять очень приличный пробковый шлем британского производства, непонятно откуда взявшись в этом витошном заведении. — Надо же! Лет десять у меня этот ночной горшок провалялся. — Я думал, его никогда не купит, обрадовался хозяин. — Был-то один английский лорд, еще во времена индейской территории. Приехал Бизонов пострелять, с него шашон и скальп сняли.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 Этого прыгавший на одной ноге Масса сказал Ремингтоун, калибра пятьдесят два». «Серьезный инструмент. Вашего китайца хороший вкус. Он японец». Положив на прилавок две винтовки, под сумки и патроны, Скотт щелкнул костяшками на счетах и продолжил. «Теперь револьверы. Раз вы русские, предлагаю Смит-Антрессен 44 четвертого калибра, так называемый «Рашн». — Двойного действия. Разработан по заказу вашего великого герцога Алексея, который охотился здесь на бизонов с великим буфалобилом. Смазанные свинцовые пули, 246 гранов, 23 грана черного пороха, рукоятка из гутаперчи, очень удобно. — Знаю. Этот револьвер состоит на вооружении российской армии. Давайте. — По вашему японцу? — Два? — спросил хозяин потому что Маск как раз нацепил желтого цвета пояс двумя кобурами. Хидаринохо, ни нунтяку, мигиниваки, засиоса сонда. В левую кобуру нунтяку, в правую короткий меч, довольно пробурчал он себе поднос. Нет, ему револьверов не надо, перевел Раст Петрович. Самой дорогой покупкой стал компактный цейсовский бинокль с восемнадцатикратным увеличением. На этом экипировка была закончена. — Осталось обзавестись слышать лошадьми, — подытожил Скотт. — Это вам надо на какой-нибудь ранчо. Вспомнив о предложении, которое сделала мисс Каллиган, Фандорин небрежно спросил. — Ранчо, две луны, далеко отсюда. — У корка Каллигана хотите купить? Одобрительно кивнул хозяин. Это правильно, у старика отличные лошади. Только дерет он за них в три дорога. Мне обещали скидку. До хозяйства калиганов от городка было всего полторы мили, так что пошли пешком, отправив покупки в гостиницу. Поначалу Мас шагал бодро, звенел шпорами, но скоро стал спотыкаться, потому что высокие каблуки несомненно удобные при верховой езде были мало приспособлены для пешеходных прогулок в конце концов ираст петрович оставил слугу ковылять сзади и ворота раньше вошел один странные это были ворота они стояли без изгороди сами по себе просто буква п сред чистого поля сбоку большой щит земля корка каллигана А Растлеров здесь кончают на месте. Для вязчей убедительности внизу коряво нарисовано дерево с повешенным. Справа виднелось огороженное пастбище, на котором послось гигантское стадо длиннорогих коров. Очевидно, тот самый гурт, что недавно пригнали из Техаса. Слева темнели подстройки. Амбары, бараки, склады.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 То одним боком пройдется, то другим. В задних шагах в десяти покачивался в седле Тет Рэтлер мрачнее тучи. Не глядя на Фандорина, спрыгнул на землю, кинул по воде одному из пастухов и встал в сторонки. В эту сторону упорно не смотрел, но и уходить не уходил.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 «У моей девочки хороший вкус. Ну, хватит, хватит, уйди!» Она оттолкнула вороную, народившую положить Эрасту Петровичу морду на плечо, и масса мстительно сказал «Кому и кобыра, невеста?» и Эту поговорку он знал очень хорошо, ибо не раз слышал ее от господина в собственный адрес. «Я бы хотел приобрести выносливо, но ненравистого коня». — объяснил Фандорин. Поризнаться, я не очень хороший и ездок, не то что ваши молодцы. Как раз в этот момент в корале грохнулся на земобьещик так не усидев на мустанге. Дикий скакун пнул упавшего копытом, да еще цапнул зубами за голову. — Я хочу пони. У вас есть пони? — нервно спросил Масса. — На ранчо две луны все есть. — Эй, парни, хватит возиться с кидом! Ему не впервой! — крикнула мисс Кальган. — Приведите рыжую трехлетку, которую я объездила на прошлой неделе. Обою мистера фандорина подберите хорошего техасского пони. За все, про все вместе с седлами я возьму с вас только восемьдесят долларов. Обратился на Караста Петрович. — Но если папа спросит, вы говорите сто двадцать. Пойдемте, я вас с ним познакомлю. Рад, что в окружении дочери наконец появился настоящий джентльмен. А то вокруг вечно трется всякое требье. Мистер Каллиган был очень похож на дочь. Однако все, что казалось в ней прелестным, шло. Его внешности не на пользу.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 Вы, откуда? Родом? Из Москвы? Скотта промышленника такой ответ нисколько не удивил. Как же, как же самому бывать там не доводилось, но слышала в вашем городе много хорошего. Говорят, у вас даже в июле и колодцы не пересыхают. Неужели правда? Совершенная правда. С некоторым удивлением ответствовал Фандорин, отрезая кусочек от громадного, сочащего сокрови бифштекса. Мясо было первоклассное, как в самом лучшем ресторане, разве что на больше нужно. Калиган почмокал губами, одобряя московские колодцы. Для Техаса это большая редкость. По здесь Техас? Наступила короткая пауза. Хозяин и гость недоумение смотрели друг на друга. Первым сообразил, что к чему корт. — А, вы, стал быть, не из техасской Москвы? — А той, что в Айове? Я совсем про нее забыл. У меня когда-то работал один топ-хант оттуда родом, отлично управлялся с Лосо. Нет, сэр, я из той Москвы, которая в России. Про такую папаша красной жемчужины, по-видимому, не слыхал.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 Про бандитов в черных платках, про безголовое привидение. Но тамошней публике верить нельзя одни язычники, а другие безбожники. Вам не интересно узнать правду? Ведь долина, это ваша собственность. Корк хитро прищурил глаз. Хотите слупить с меня денег? Эт уж, я вас не нанимал, раз полковник платит от его дела. «Видала, эш, какой лавки. За одну работу двойной куш!» Девушка, надо отдать ей должное, слегка покраснела, засовестилась за папашу. «Мистер Фэндорин не из таких!» Родитель только рукой махнул, мол, «я-то людей знаю». «Я вот, что вам скажу», — продолжал он, понизим голос, — «коли хотите подзарабатывать». «Скажите, полковник, что вы заметили в Дримвелли какую-нибудь горную породу, которая обычно богатая серебром или золотом? Я этих тонкостей не знаю. Вы, инженер, вам виднее. Вот тогда можете рассчитывать на мою благодарность. Смекаете, к чему я?» промышленник выжидательно уставился на гости. Тот же смотрел на Эшли. «Ну-ка, что она? Ни тени смущения!»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 подать десерт, но Эшлин шикнула на нее. «Уйди, Салли! Нечего тут шнырять!» И едва зато закрылась дверь, с очаровательной непосредственностью придвинула стул, наклонилась к самому лицу Фандорина и зашептала. «Я такая дура! Ведь вы еще в карете сказали про Дримвелли, а я пропустила мимушей. Эти слухи меня ужасно тревожат. Я ведь знаю, зачем вас послал полковник!»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 Далеко было чопорным городским барышнем до Эшлин-Каллиган. Всего второй или третий раз она разговаривала с Сарастом Петровичем, а вела себя так, словно они были знакомы и дружны много-много лет. Шептал чуть не в самое ухо, рыжая прятка приятно щекотала Пандорину щеку, а он не отдвигался. И не только потому, что это было бы неучтиво. — Я же знаю, в чем там дело.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 Эшлин прижала руку к бюсту. «Если же арендаторы не врут, совсем беда!» «Разбегутся из долины, а новых не заманишь. Кому нужна эта Дримвелли? Лугов и пазовища круг полно. Ну, просто вся прерия. А землю, кроме мормонов и русских, в этих краях никто не пашет. И что ж мне в прошлогодних платьях ходить, милый мистер Фендорин? Пообещайте мне одно!» Она вцепилась горячими пальчиками в его запястье. Если мормоны в сговоре с русскими, вы не станьте им подыгрывать, вы выведете их на чистую воду. Дримвелли не должна упасть в цене. До ее раскрасневшегося лица была четыре. Не больше. Раз Петрович вдохнул аромат девичьей кожи и опустил глаза, но вышло еще хуже. Сверху через расстегнутый ворот рубашки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 Ее приоткрытые губы слегка дрогнули. В других обстоятельствах Фандорин решил бы, девушка желает, чтобы ее поцеловали. Однако ему отлично было известно, что она старается из-за преданного, хочет выйти замуж за своего присмыкающегося Теда. «Слово чести!» — сказал Раст Петрович и поднялся.